Глава 29. И это был необычный младенческий рёв маленького капризульки. Не было это и плачем от боли телесной. Ребёнок плакала от горя. Да что такое в самом-то деле? Почему именно моей дочке достались дурацкие никому не нужные способности? Почему 8 месяцев она может рыдать от душевной боли, в то время как нормальные обычные малыши в этом возрасте плачут от кишечной колики, режущихся зубов или мокрого памперса? Что же с ней дальше-то будет? Господи, зачем? Почему именно она? Поначалу все присутствующие пытались успокоить Нику, отвлечь, насмешить, но привычные методы не срабатывали. Весёлые игрушки, тетешка, няня помогли. Я унесла дочку в комнату и снова баюкала и пела, как уже было недавно. И это снова помогло. Несмотря ни на что, а под ни на что я имею в виду всё те же сверхспособности, мой ребёнок отчаянно нуждался во мне, в маминой тёплой, уютной энергетике, заворачивающей беззащитное пока перед жестокостью окружающего мира тельце в надёжный кокон. И мы с дочкой снова справились, и даже мылись самостоятельно, забрызгав раковину и зеркало. А потом полчаса одевались, отталкивая мамины руки и путаясь в штанинах, пуговицах и рукавах. Если бы Ника занялась ещё и обувью, из комнаты мы выбрались бы только к вечеру. Но, слава богу, ребёнок удовлетворился плотными носочками. И где-то около 11 мы вышли в люди. Люди к этому моменту тоже смогли привести себя в порядок и даже управиться завтраком. Не в том смысле, что уже всё съели, а приготовили и накрыли на стол и терпеливо ждали нас. Представать с расспросами не стали, думаю, все и так поняли причину горя ребёнка. мы просто сели и позавтракали. Ника, послушно нацепив фартучек, без которого пришлось бы снова переодеваться, управлялась с кашей самостоятельно, чем вызвала очередной всплеск умилённого квохтения бабушки Иры. "Фиг бы с ним, что девчуша шёмеет говорить и ходить, что слышит и чувствует отса на расстоянии, ну она ведь сама кушает и пьёт чай, и вытирает рот салфеткой". Мы старательно не принуждались, то есть старались вести себя непринуждённо. Но вот удивительно, все присутствующие за столом приобрели лёгкое косоглазие, причём глаза косили по-разному, в зависимости от места расположения владельца глаз по отношению к висящим на стене часам. И чем ближе короткая стрелка подползала к 12, тем сильнее мы не принуждались. Ника, последние минут 10 смотревшая на нас с возрастающим удивлением, наклонилась к терпеливо затекающему солёной майо и доверительно сообщила: "Мама боится. Дед, баба, Саша и ни тётя, ни дядя боится. Пёс переступил лапами и согласно гавкнул. Вот так вот, усмехнулся Сергей Львович. Устами младенца глаголит истина. Она не только глаголит эта истина, мрачно констатировала я. Она ещё и гавкает. В общем, пора идти к телевизору и наблюдать за клоунадой. Я хочу, чтобы вы все лично убедились, что заявленное венчание полная ерунда. Что ж, мы с удовольствием убедимся. Генерал поднялся со стула и направился к телевизору. Кстати, сейчас Виктор подъедет. Увидел анонс ПНТВ и позвонил. А когда узнал о вашем приезде, поставил перед фактом, что программу будет смотреть у нас. Подтверждая слова Левандовского, забурчал звонок. Инга бросилась открывать. Ей Виктор очень нравился. Девочка, по-моему, даже была по-детски влюблена в умного, симпатичного и очень порядочного парня. Я тоже направилась к выходу, чтобы встретить приятеля. Ведь с ним мы виделись последний раз незадолго до нашего с Лёшкой разрыва, и я успела соскучиться. Виктор очень преданный и верный друг. Я знаю, что он ушёл с должности администратора Маёрова, как только Ирина заняла моё место рядом с Лёшкой. Когда я лежала здесь в Москве в больнице после общения с маньяком Людаеда Мирчо, Виктора как раз не было в городе. Он сейчас работает в довольно крупной концертной фирме, занимающейся организацией гастролей западных звёзд. Несколько лет работаю у Алексея Маёрова, стали лучшие рекомендации. В гостиную влетел Зирошин и Виктор, мы с ним едва не попали в ДТП, столкнувшись лбами, но он вовремя затормозил, потом сгрёб меня в ахапку и закружил по комнате. Анюта, как же здорово, что ты приехала. Так, ну когда и на тебя посмотреть. Похудела, смотрю. Ты что, на диете, что ли? С ума сошла? Нет. Ой, кто это? Виктор отпустил меня и удивлённо посмотрел на Ингу. Кузнечик, это ты балуешься? Нет, хихикнула девочка и кивнула в сторону Мая. Это оттуда. Ага, серьёзно кивнул приятель. Понятно, совсем меня тут за дурака держат, говорящая собака. Нет. И тонкий хихик, откуда ты, в середине пса? Не понял? Удивлённо протянул Виктор и посмотрел на меня. Это как? Это не Калексеевна. Где? Оживился парень. Мне ещё не представили главную героиню дня. Ну-ка, несите малышку, где прячете? Тут, снова хихикнул пёс. Вот теперь Виктор обалдел всерьёз. Он растерянно переводил взгляд с меня на Маю и обратно. А потом из-за спины гиганта важно вышла моя дочь, подошла к Виктору и улыбаясь протянула к нему ручки. Дядя Дядя беспомощно оглянулся на меня, я кивнула. Знакомься, это её есть Ника Алексеевна. Но Виктор присел, подхватил малышку на руки и поднял, всматриваясь в улыбающееся личико. Ну ведь ей всего 8 месяцев. Да. Ходит, говорит, ну ни фига ж себе, а глаза! Я никогда не видел таких глаз. Господи, малышка, ты да даже папина копия. Какой же надиот твой популя. Нет. Ника нахмурилась и дёрнула дядю Занас. Папа хороший. Ах ты мой заяц. Виктор прижал к себе ребёнка, на глазах заблестели слёзы. Он смущённо отвернулся, и, не выпуская из рук девочку, отошёл к окну. В наступившей тишине лёгкое послулывание пса казалось невообразимо громким. Артур мельком глянул на часы, потом ещё раз и вскочил. Время! Включайте телевизор. Кузнечик, не выпуская из рук пульта, нажала на кнопку. Программа уже началась. Возбуждённо тараторящая репортёр рассказывала о том, как накануне в пятницу утром хемолично позвонила Ирина Гайдамак, гражданская жена Алексея Маёрова, и сообщила, что в субботу они с Алексеем венчаются. Поначалу они хотели всё осуществить втайне, но потом передумали. Алексей настоял на том, чтобы об этом знаменательном для него событии узнали все, кому не безразлична его судьба. Он бесконечно благодарен за ту любовь и поддержку со стороны своих поклонников, которую он ощущал во время болезни. Но ещё более маюров благодарен своей любимой женщине, Ирине, неотлучно находившейся рядом. Проявив невероятное терпение и настойчивость, Алексей смог вернуть себе способность говорить. И первые слова, которые он произнёс, посвящались ей, Ирине. Ласковое интимное прозвище Зайцы Рыб, которым майорв называл свою любимую женщину, произнесённое с таким трудом вместе с признанием в любви и извинением за все прошлые обиды, стало для Ирины настоящим потрясением. Она плакала от счастья, а майорв готовил для любимой ещё один сюрприз. Он захотел узаконить их отношения. Официальная регистрация в ЗАГСе пока невозможна, Алексей ещё плохо владеет руками и не может писать. Но это вопрос времени. А пока Ирина и Алексей решили стать мужем и женой перед Богом и выбрали для этого маленькую церквушку в Нижегородской области, куда и пригласили съёмочную группу телеканала НТВ, а ещё несколько самых близких друзей. И действительно, возле маленькой деревянной церкви было пустовато. Может, потому что она располагалась в довольно густом лесу на небольшом холме. Я не знаю, кто выбрал здесь место для храма, но дорога к нему вела узкая, лесная, и никакого населённого пункта не видно. Возможно, он располагался за лесом, совсем рядом. Прихожане ведь должны быть, если есть церковь. И утренняя, субботняя служба должна бы собрать этих прихожан. Но по церковному дворику прогуливался человек 10, все с цветами и принаряженные, и все незнакомые. Впрочем, ожидать, что находящийся в розыске Андрей Голубовский будет светиться на телеэкране, мог только очень наивный человек. Ну и где же наши молодые? Я старательно скрибла под сусекам скептицизма, но из сусеки я внаску дели после болтавни репортёра. Вон едут, криво улыбнулась Сашики, внув на экран. И действительно, из леса на дороге, ведущей к церкви, появились две машины. Впереди сверкал чёрным лаком волежный лимузин, а следом торопился джип Mercedes с затемнёнными окнами. В лесу эти городские франты выглядели словно инопланетные корабли. Репортёр оживился и бросился к автомобилям, остановившимся у крыльца церкви. Из первой машины выпрыгнула нарядная Ирина. Фату дамочку цеплять не стало, на это ума охватило. Впрочем, что это я? Чего-чего? А ума у госпожи Гайдамак более чем достаточно. Свою партию она ведёт безупречно, и оделась подобающим образом: длинное закрытое платье нежно-кремового оттенка, ажурное тонкое шаль Гладкая причёска и умеренный макияж завершали образ пусть не очень красивой, но интеллигентной, обладающей чувством стиля женщины. Ирина заторопилась к джипу, возле которого уже толклись репортёр и телеоператор. Задняя дверца медленно открылась, и оттуда немного неуклюже, но вполне самостоятельно выбрался Лёшка.